Глава 22 «Не получилось? Мы тут вас целую вечность ждали!» Нет, все-таки Рис, надо поучиться сдержанности. Едва завидев нас с джиггернаутом, поднимающихся по склону, она выбежала навстречу. И только потом, заметив Спринг, замолчала, но как-то уж очень оценочно принялась разглядывать новую компаньонку. Ревниво даже, что ли? Про это странное чувство я тоже читал в библиотеке. Вроде как она возникало в межличностных отношениях при переходе внимания от одного объекта к другому. Вот только никаких отношений у Рис с Джагом не было, как и у Спринг с кирцем О чем тогда может идти речь? Не меня же она в конце концов ревнует. Я не стал ничего отвечать девушке с грустью, глядя на последнюю строку в интерфейсе. Наполнение пылью 52%. Да уж. Как много сняли за перемещение меня и одного ищущего туда и обратно. Наверное, надо еще учитывать, что я послушник, но все равно приятного мало. Что до Спринг, мы ее попросили добраться сюда через обитель. Да, согласен, вышло намного дольше по времени, но пыль внутри меня была драгоценнее, чем потраченная ищущей при переходе. Тем более мы договорились, что я все потом возмещу. Осталось только выяснить, когда наступит это самое «потом». Однако слово «вратаря» Спрингфол оказалось достаточно. Но, наконец, спустя многие часы переходов, долго длилось время ожидания лишь перед первыми алтарями, мы встретились в условном месте. Здесь, в Ченке. И повели нового члена команды на смотрины к остальным. Правда, она немного отстала по дороге, не привыкла к дальним переходам, вследствие чего Рис подумала, что у нас ничего не получилось. «Знакомьтесь, это Спрингфолл, а это...» Пришлось представлять всех поочередно. Новоприбывшая недоверчиво смотрела на вратарей. «Это хорошо, что меня она прежде начала называть по имени, точнее по прозвищу, иначе разрыв шаблона был бы обеспечен. Но пока шел процесс знакомства, весьма напряженный, кстати, я все думал, что кого-то не хватает. И, наконец, до меня дошло... А где шос Он ушел». ответил Авич. «Как это ушел?» «Как и все ищущие имеющие ноги, поочередно переставляя конечности». «Нет, я, само собой, невероятно рад, что брата это веселило, но мне было не до смеха. Джаггернаут так вообще задыхался от возмущения». Правда, вслух он ничего не сказал, с Авичем у них были напряженные отношения. «Кирдит смог бы сейчас проверить пункт нашего договора по поводу всеми возможными способами необходимо спасти рядового Джага?» но решил не обострять ситуацию. И, по моему мнению, поступил совершенно верно. Он выполнил все, что от него зависело. А ведь понял, что его юмора мне недостаточно. И волен идти, куда захочет. Но на всякий случай я поставил метку на него и, если что, смогу отыскать. «Пять страйдеров, пять ищущих», — сказала рис «если наша новая знакомая с нами». «С вами». — ответила Спринг, даже не посмотрев на девушку. — Осталось только выяснить, как мы будем перемещать страйдеров, — подал голос обычно молчаливый рунт. Судя по наступившему молчанию, вопрос интересовал всех. Да и если считывать эманации того же Авича, что я и сделал, вратари были настроены скептически. Я и сам сомневался ровно до тех пор, пока Спрингвелл не продемонстрировала мне свое направление там, в отстойнике, на примере двухметрового телевизора. поэтому теперь выщущий был уверен на все 100 Осталось лишь убедить других. Спринг откинула прядь светлых волос с лица, обвела окрестности взглядом и заметила осколок скалы величиной с джага. Она неторопливо подошла к нему, коснулась, и камень стал быстро уменьшаться, пока не оказался размером с ладонь. Спринг подняла его, продемонстрировала всем с довольной улыбкой иллюзиониста, провернувшего удивительный фокус, и убрала в инвентарь. показала свободные ладони достала камень обратно и выбросила в сторону оторвавшись от рук ищущий тот принял прежний размер и прокатившись немного по склону остановился нормально так удивленно выдавила рис направление уплотнитель сказал джиггернаут таким тоном будто это была как минимум его заслуга уменьшает не только размер любого неодушевленного предмета но и его вес «Мы таким образом со Спринг много удачных дел провернули, таская негабаритные грузы через обители». «Пока кое-кто не решил меня кинуть», — быстро охладила пыл кирца ищущая. «Время уменьшения», — заинтересованно спросил Авич. «Зависит от общего объема предметов», — ответила Спринг. «Исходя из тех данных, которые мне предоставил седьмой, пятерых страйдеров я смогу уменьшить и убрать в инвентарь на две-три минуты, не больше». «Время вполне достаточное для перехода», — озвучил мои слова «Признаться, я удивлен. Это действительно выход из нашей ситуации». «Остается лишь забрать страйдеров и переместиться в Кирт», — подытожил я. Следом пошло бурное обсуждение того, как и что надо спланировать и сделать. В основном спорили смертные, а Авич лишь изредка либо соглашался, либо вносил короткие замечания. Сводилось все к тому, что надо идти и забирать страйдеров сейчас, пользуясь эффектом неожиданности, ибо чинеки вряд ли думали, что наглые ищущие вместе с вратарями заявятся вновь. «Братья!» — голос Фрея позвал нас в разгар бурной беседы. «Ему недолго осталось!» Почему-то все вратари, включая меня, поняли, о ком идет речь, и, не сговаривая, сдвинулись в пещеру. Из смертных лишь рис захотела последовать за нами, но ее удержал Эш, что-то прошептав на ухо. Мрачная сырая пещера, как нельзя кстати, соответствовала тому, что здесь происходило. Она походила на склеп, спрятанный глубоко под землей и годами скрываемый от любопытных глаз. Брату было хуже. Я не понимал, что могло произойти такого энергозатратного за последнее время, но бурс походил на трухлявое дерево, изъеденное термитами. От правой руки остался лишь доспех, теперь покоившийся на камнях. Левая половина лица точно провалилась внутрь. Глазницы слабо тлели остатками разума брата. Он еще существовал, но угасал под нашими взорами. «Бурс сказал мне кое-что», — смущенно начал Фрей, будто боясь говорить вслух. «Его путь почти закончен, но не так, как хотел бы брат. Он очень хочет отправиться с нами». помочь своим братьям и хорулам, поэтому и решил прибегнуть к опустошению. «Добровольная смерть», — сказал Авич. «Не смерть», — негромко ответил Бурс скрипучим голосом, от которого содрогнулись не только мы, но и своды пещеры. Это далось брату с невероятным трудом. «Конец существования. Тяжело говорить. Не заставляй меня...» уговаривать». Бурс замолчал, а Фрей уставился на Авича. «Нет, все-таки с тем, что у них нет главного, я погорячился». Стоило вратарю кивнуть, как то же самое проделали рунт и свет, соглашаясь с жертвой равного им. «Дотроньтесь до Бурса, братья», — сказал Фрей, осторожно снимая доспехи с лежащего. «Зрелище было страшным. Я привык, что вратари всемогущие существа». Нам говорили это с самого первого дня. Нас готовили к этому. Здесь же я увидел лишь полуразвалившуюся оболочку, которую уже невозможно было управлять. Остов был их чаяний бурса и надежд, которым не суждено сбыться. Мы облепили брата со всех сторон, будто пытаясь прикоснуться к обрывку вечности. Тому самому жуткому, что ищущие называли смертью, а мы лишь концом существования». Это было тем страшнее, что подобного я никогда не видел. Убитые вратари на моем жизненном пути встречались, точнее то, что после них оставалось. Но вот братьев, добровольно гасящих в себе свет жизни, наблюдать не приходилось. Это было странно и пугающе. наши изрезанные мощью пыли лица не озарила светом. Пещера не содрогнулась от силы, что переходила от бурса к облепившим его братьям. Воды ручья не обратились вспять, Лишь оболочка вратаря рассыпалась прахом по камням. Больше его ничто не удерживало. Фрей осторожно поднял сердце, пустое и безжизненное, и убрал его в инвентарь. Братья молчали, стоя на коленях и угрюмо смотря в никуда. А может быть, попросту на единственную появившуюся строку интерфейса. Моя гласила следующее. Наполнением пылью — семьдесят четыре процента. Первым поднялся, как ни странно, рунт. Бурс жив, пока жива память о нем, только и сказал он, и пошел на выход. Покойся с миром, брат. Свет погладил оставленные после смерти вратаря доспехи. Ни Авич, ни Фрей ничего не добавили. Первый тяжело поднялся и вышел из пещеры. Второй брат еще с минуту сидел возле того места, где прежде лежал Бурс, а после молчаливо побрел прочь. И так получилось, что последним пещеру покидал я. Не знаю почему, но уже у самого выхода я оглянулся и тихо сказал спасибо. Разумом я понимал, что говорю это в пустоту. Бурса здесь уже нет, и меня он не услышит. Но что-то неведомое, то, что нельзя познать, подсказывало мне «так правильно». Едва я выбрался наружу, как своды пещеры рухнули, погребая под собой останки бурса, среди которых, впрочем, ни единой его частицы не осталось. Авич не пожалел пыли, чтобы не осквернять память брата возможными вторжениями смертных. Пусть они и не поймут, зачем здесь лежат доспехи, пусть они свяжут их с вратарями. Отступники, что провели долгие годы здесь, уходили. Переворачивали старую страницу, еще не написав новую. и оттого, что я оказался причиной всего этого, было невероятно волнительно и тревожно. Заметно нервничали и смертные. Рис с некоторой долей беспокойства поглядывала на Спрингвелл, та недоверчиво смотрела на Джага, явно надеясь в скором времени спросить о старом Должке. Джиггернаут, в свою очередь, косился на Авича, не забыв о нанесенном оскорблении. А вратарь не свалил глаз со своих братьев, будто раздумывая, как смерть Бурса отразилась на них. один из этих самых братьев, Свет, если быть точнее, совсем уж странно поглядывал на Нирта, вернее, на трансмутатор, прикрепленный к руке Перга. В общем, все смотрели друг на друга с разной степенью любопытства. За исключением Эша. Орк ничем не интересовался и ничего не разглядывал. Что и говорить, настоящий воин. Я почему-то сравнил его с диковинным зверем, что всплыл в матрице под именем «Хомячок». Помнится, его тоже все любили, а вот он, напротив, никого. На сей раз мы разделились на две группы, чтобы не привлекать внимания. Джак, Спринг и Рис должны были вместе со мной и Рундом обойти поселение слева, а группа Авича справа. И все бы ничего, если бы новая знакомая не стала приставать ко мне практически сразу, как мы разделились, со странными вопросами. Седьмой, а правда, что вратари самые выносливые существа во Вселенной? покуда пыль позволяет. Но если ставить вопрос таким образом, то получается, что да. Мы можем дать фору любому смертному. Это ты к чему? Сурово спросил джак Да так, усмехнулась Спринг, не став развивать тему. Клиния твоя подруга к седьмому подбивает, даже не подумала молчать Трис. Вообще мне иногда казалось, что она нарочно лезет на рожон, будто сама ищет неприятностей. Тебе что, завидно? «Эй, девчонки, вы только успокойтесь!» Джиггернаут миролюбиво выставил перед собой руки. «К седьмому по этому поводу вы зря пристаете. У него, как бы так сказать, нет предназначенных конструкций инструментов для удовлетворения ваших текущих потребностей». «А если хотите большой и чистой любви, то я, ну, как бы сказать, к вашим услугам?» «Не мечтаю, Шастый», — отрезала Рис. «Этот подкат дешевле, чем чебуреки на вокзале». «Не в этой жизни». согласилась с девушкой Спринг. Хоть в чем-то они пришли к единому знаменателю. Правда, Спрингфол на этом успокаиваться не стала. Ищущая как-то хитро посмотрела на меня и даже не спросила, а попросту добавила, «Я слышала, что вратари могут модифицировать свое тело по собственному разумению». На этот раз я был награжден сердитым взглядом Джага, который мог обозначать что угодно. от чего мне не сказал, да такого седьмой я от тебя не ожидал». а сам я вопросительно посмотрел на Рунда. Хорошо быть братьями, иногда понимаешь друг друга с полуслова, потому что Рунд утвердительно кивнул, подтверждая гипотезу Спрингфолл. Значит, правда. Надо же. Благо, больше никаких издевок по поводу несомненно нужных, но конкретно у меня отсутствующих частей тела не было. Я вел группу знакомым маршрутом, видимо, Рунд привык быть на вторых ролях и в лидеры не лез, а ищущие со временем становились все более заторможенными. Встреченные ченеки не обращали на нас никакого внимания. Ну да, теперь же никто не догадался тащить на руках смертного, как в прошлый раз. Мы без проблем миновали половину поселения, но вскоре нам вновь пришлось разделиться. Смертные двинулись отдельно, вратари отдельно. И причина оказалась довольно простой. Ближайшие к складам кварталы кишали ищущими, причем не только местными. Оттого наш лопоухий друг и две девушки без проблем затерялись в общем столпотворении. Мне казалось, что нам придется хуже. Два шагающих по улице вратаря явление редкое. Это хорошо, что чинеки не знали, кто именно напал на склад. Все обороняющиеся умерли с легкой подачи добивающих их Фрея и Джага. Но мы все равно должны были привлекать внимание. Должны были, но не привлекали. Нет, на нас изредка смотрели ищущие, некоторые даже отходили в сторону, однако никаких удивленных возгласов или тыкающих пальцев замечено не было. Что само по себе выглядело странно. Не каждый день на улицах можно встретить вратарей. Да ни одного, а сразу двух. Или можно? Ответ на мой вопрос показался на очередном повороте. благостоял рослый красавец из ядра к нам спиной и на значительном отдалении, да еще общался с одним из ищущих. Точнее, смертный хотел поговорить с братом, а тому приходилось слушать. Так или иначе, мы успели вернуться и изменить маршрут. Пришлось идти в обход, но делать нечего, хотя присутствие братьев значительно осложняло дело. Своих ищущих мы нашли в условленном месте. Как и предполагалось, те легко затерялись и смогли добраться без особых приключений, разве что джигернаут выглядел слегка раздраженным. С другой стороны, я бы удивился, если бы кирдит стал неожиданно добродушным. «Куда прешь?» — живо поинтересовался Джагу, едва задевшего его чинека. Тот не ответил и поспешил, насколько это было возможно убраться. А Кирдец пожаловался. «Игроков как говна за баней!» Из последнего его спича я знал лишь слово «игроки». Так называли ищущие сами себя. Почему-то смертные пытались все свести к игре, облачить сложные вещи в простую форму. И все бы ничего, только относиться они ко всему начинали соответствующе. Убил ищущего, фиганул его заклинанием, покалечил обывателя, случайно зацепил по касательной. Я вдруг подумал, а что, если это совсем по иной причине? Все они попросту боятся смерти, и поэтому пытаются сделать ее не такой страшной. Авича долго нет. — обратился и Акрунду. Тот кивнул, но решительных действий не предпринял. Собственно, брат был прав. Пока надо ждать, как мы и условились, а если ничего не получится, то будем отходить. В нынешнем составе делать в Кирде нам было нечего. Благо, план отступления не понадобился. Вторая группа подошла со значительной задержкой, но тихо и без потерь. — Нам на пути попалось трое вратарей, — сказал Авич. А я еще раньше заметил, что остальных сородичей отступники братьями не называют. Пришлось сначала разведывать, а потом продвигаться. «Трое — это много», — философский изрек Рунд. Хотя чего это я? Он был прав. Обычно для разбора ситуации или в случае неких карательных экспедиций хватало одного максимум парочки вратарей. А ведь уже на пути встретилось трое, это не считая того брата, которого видели мы. И почему-то я думал, что это еще не все ребята, прибывшие сюда из ядра. Допустим, мне понятно, чего или кого они хотят здесь найти. Вопрос в другом. Неужели старшие действительно считают, что я настолько опасен? Обо всем этом мне довелось размышлять, пока мы продвигались к складу. Собственно, теперь мы привлекали внимание. Но на ищущих, которых братья отпихивали с дороги, никто из нас даже не смотрел. Да и те, в свою очередь, не особо возмущались. И вот когда мы уже вышли к сломанным воротам полуобгоревшего здания, я выдохнул. Страйдеры были на месте. Действительно, без винтерских кристаллов переставить их оказалось непосильной задачей. Да, похоже, никто и не пробовал. Вот только моя радость была не такой уж и долгой, потому что возле механикусов стоял вратарь, и, несмотря на закрытый шлем, я знал, с каким выражением лица он сейчас там разглядывает страйдеров. самым, что ни есть хмурым».